«Леодор, мы не хотим тебя пугать, но границам княжества со стороны Швейцарии идет отряд. Около 700 человек, хорошо вооруженных, и, судя по всему, они идут не с миром. Поговорят, что это за тобой». «Да», — подтвердил второй аристократ. «Мы просто хотим жить спокойно. Мы все вывезли из своих именей еще вчера», — добавил третий. «И решили уехать, пока не стало слишком поздно».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 Или это повстанцы решили устроить нам представление?» Скала, внимательно изучив противников в бинокль покачал головой. «Не похожи ни на тех, ни на других. Слишком хорошо экипированы для повстанцев, а для австрийцев слишком малочисленны. Но идут организованно, держат строй. Похоже, профессионалы, но кто их нанял, пока непонятно». Он передал мне бинокль.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 «Что за чертовщина? Как? Почему? Что происходит?» Скала, стоявший рядом, тоже не мог скрыть своего удивления. Его челюсть отвисла, а глаза расширились от изумления. <связывая> только и смог произнести я. «Тот ли амм? Охренеть! Это сколько же китайская принцесса вам заплатила?» Фон Крюгер улыбнулся, поднимая голову. «Достаточно, чтобы ввязаться в войну на стороне парня, против которого выступило всё княжество. Несколько раз так достаточно!» Секретный бункер. Город Ругель. Княжество Лихтенштейн. Роберт Бабшильд, князь Лихтенштейна, с мрачным лицом слушал доклад Рудольфа Гесслера, начальника своей службы безопасности. геслер стоя по стойке смирно, докладывал о ситуации в царском селе»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 Вавилонский не просто отбил атаку. Он еще и расширял свои владения за счет трусливых аристократов. «Кроме того, ваша светлость, как докладывает разведка, отряд наемников-тамплиеры под командованием Альфреда фон Крюгера перешел на сторону, на сторону Вавилонского. Это элитное подразделение известные своей эффективностью и безжалостностью. Они специализируются на выполнении самых сложных и опасных заданий –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 Геслер с сомнением, глядя на князя, произнес. «Ваша Светлость, но она же живет в комплексе Эдельвейс, который принадлежит графу Волынскому. Этот человек достаточно влиятельный, он не позволит. Там охрана, системы безопасности, все дела. Мы не сможем просто так ворваться туда и схватить ее. Это может вызвать серьезный скандал». «Мне плевать!» — отрезал Бабшильд. «Пусть хоть всех убьют и жителей, в том числе главное привести ее сюда». «Но ваша светлость, это может вызвать серьезные последствия. Волынский не тот человек, с которым можно шутить, он...» «Мне плевать на Волынского! Он уже предал меня, перейдя на сторону Вавилонского. Так что теперь он мой враг. Я с ним разберусь. А сейчас... Сейчас мне нужна эта Малиновская, живой и невредимой, насколько это возможно».